Огней не нужно, слуги. Сколько тел переплелись, А лица точно мел в неясной тьме. А там, где тьма навеки, Огней не нужно. Праздник отшумел.